Глава 17. Змея. Мы начали плутать по коридорам, попутно открывая камеры и снимая цепи сведь. Реакции были разными. Кто-то пытался забиться в угол, а другие спокойно смотрели на нас. Ханна немного шатала, что было плохой новостью. Нитей передо мной стало слишком много. И это осложняло задачу, ведь вытащить нужную из этого клубка... Практически невозможно. Я долго возилась с Керосиром. Хорошо, что моя магия не так заметна, как стихийная. Он не сразу ее увидел, поэтому проиграл. С его смертью нить исчезла. Я уже давно заметила, что мои способности действуют только на живых и влияют скорее не на тело, а на разум. Сестре это не понравится. Я не решалась рассказать ей. Роженец мы нашли последними. Они сидели в своих комнатах и выглядели такими же ошарашенными, как и те в нашем центре. Грива рыжих волос Небулы выделялась на фоне остальных. Она отличалась от воспоминаний Игрид. Ведьма передо мной была худой, словно скелет, и будто смотрела куда-то сквозь меня и Хану. «Вы должны немедленно покинуть это место», — произнесла сестра. Ведьмы переглянулись. Эта идея им не понравилась, вернее, вызывала у них настоящий ужас и смятение. Это было ошибкой отпускать ведьм из нашего центра. Но как их убедить пойти с нами? Я поймала гневный взгляд Ханны. Расскажи им! Неожиданно пришел ко мне в голову ответ: О чем? Удивленно уставилась на меня сестра. О том мире. «Что видишь ты?» Уверенно продолжила я. Ханна кивнула и повернулась к ним лицом. Она гордо выпрямилась, обвела толпу взглядом и только после этого начала говорить. «Я знаю, что вам страшно. Неизвестность пугает. Но знаете, что пугает еще больше? Определенность. Вы готовы так прожить свою жизнь? Вечно подчиняться и унижаться? Смотреть на то, как ваших детей забирают, и слышать их крики. Сейчас вы можете уйти. Там наверху есть огромный мир без коридоров, камер и цепей. Там можно жить иначе». Ханна сделала паузу. Ее теплая энергия захватила пространство вокруг. «Однако выжить в одиночку слишком трудно, поэтому предлагаю вам свою помощь в обмен на вашу». «То, что мы сделали сегодня, говорит о том, что дать отпор возможно. Я не хочу отступать, не хочу страдать и не хочу умирать. Поддержите меня, и я приложу все силы, чтобы защитить вас». Ханна гордо подняла голову. Я почувствовала их колебания. Ее речь возымела на ведьм тот же эффект, как уже когда-то на меня. Я сглотнула, как мог, в горле. Придется все-таки рассказать. Мы вывели ведьм из нашего центра, и они ушли. Я не могу точно сказать, что именно произошло с каждой из них, но много нитей пропало. Они исчезают после смерти живого», добавила я, стараясь не смотреть на Хану. Она вперила в меня негодующий взгляд. «У нас было слишком много других проблем» чтобы еще и об этом заботиться. Поэтому я молчала. Тихо и неловко ответила ей. Сестру это не убедило. Она продолжала смотреть на меня, как на предательницу. Ей даже не надо было ничего говорить. Ее эмоции и выражение лица сказали мне все, что нужно. И даже больше. Я поняла, что потом у нас состоится сложный разговор, и перевела внимание на Небулу. Хана проследила за моим взглядом. «Ты подруга Игрит?» спросила она, заставив рыжую ведьму вздрогнуть. «Вы знаете Игрит?» тихо уточнила она. Мы с Ханной переглянулись. Реакция Небулы была странной. Вместо того, чтобы обрадоваться, она испугалась. «Да?» неловко ответила Хана. «Как она?» тут же спросила Небула. Сестра растерянно перевела взгляд на меня. Я вздохнула. «Сейчас не до рассказов. Нужно уходить, если вы готовы пойти с нами», уверенно заявила я, хотя уже знала ответ. Мы были достаточно убедительны. На поверхности нас ждала удивленная Сней и пара десятков маленьких ведьм. Сней что-то недовольное профорчало. «Она что, ожидала, будто я умру?» Капли воды от водопада попали на лицо, приводя в чувство. Я постаралась сосредоточиться, но толком ничего не получилось. Все мои попытки посмотреть, нет ли кого еще поблизости, заглушили эмоции ведни. Голова сразу закружилась. «Куда мы теперь пойдем?» Тихо спросила у нас Ханны Сней. Сестра уставилась на меня. Я нахмурилась. «Ну уж нет. Ты лидер?» поэтому тебе и решать». Раздраженно ткнула пальцем на Хану. «Эта роль мне не подходила, и вести кого-то за собой не хотелось. Меня больше устраивала спокойная жизнь в тени. Последнее мое решение плохо закончилось», потерянно сказала она. «Если бы не ты, то ничего из этого вообще бы не было. Так что делай то, что собиралась», уверенно произнесла я. «У меня нет плана, только желания. Ты уверена?» Ханна все еще была напряжена. Вместо ответа я отошла в сторону и указала рукой на толпу. Ведьмы смотрели на нас в ожидании. Ханна кивнула и вернула себе тот боевой настрой, который потеряла после смерти Игрид. «Мы скроемся в лесу на время», — громко сказала она им. Место пришлось искать почти весь день. Такое большое количество ведьм скорее мешало, чем помогало. Они удивленно осматривали окрестности и отбивались от группы. Как только мы решили, что остановимся под сводом больших деревьев с неспадающими до земли ветками, Ханна и Сней ушли за едой. Я же попросила старших ведьм дать имена младшим. Пока длилась эта процедура, ко мне подошла Небула. Ты хочешь узнать про Игрит? Не дала я ей и рта открыть. Боюсь, у меня неутешительные новости. «Что-то случилось?» Напряженно спросила она. Она часто применяла на себе магию и повредила своему телу. Это медленно убивало ее. А потом мы столкнулись с Кирасиром. Она осталась с ним, чтобы дать нам уйти, и я... Я не вижу ее нити. С трудом закончила рассказ. Небула замолкла. Она чувствовала недоверие к моим словам и подступающую горечь. «Твои нити — это магия?» — уточнила она. «Да, но я сама мало что о них знаю. Я могу увидеть воспоминания или заставить кого-то замереть. Чувствую чужие эмоции и как обрываются жизни. Мне тоже не хочется в это верить, но...» Я печально покачала головой. Нибула решила больше ни о чем не спрашивать. Она молча ушла к остальным и больше не поднимала эту тему. Я призвала магию. Разноцветные сверкающие нити шли во все стороны. Они сплетались и расплетались. Одни были тонкими, а другие толстыми. О чем вообще мне должно все это говорить? Я выловила взглядом знакомую эластичную алую нить, из целого нового вороха. Она принадлежала Хане. Они сосны довольно далеко, но я все еще ее чувствовала. Если потяну нить на себя, то она должна заметить что-то. Много нитей сразу я удержать не могу. Я осторожно коснулась ее нити пальцем. Она была теплой и мягкой. Как мне вообще тренировать свою магию, если я почти ничего не могу с ней делать? Сражаться самостоятельно не получится. Я начала убирать руку и случайно столкнулась с другими нитями. Моя рука запуталась. Я начала судорожно и быстро ее распутывать. Мало ли, чего могу натворить из-за своей невнимательности. Нити никак не хотели меня отпускать. Некоторые из них даже разделились на несколько новых. Почему они разделились? Я внимательно их осмотрела. Выглядели они нормально, а никто из вень вдруг не располовинился. Что это значило? Я мягко провела по одной из новых серых нитей пальцем и почувствовала неуверенность. Другая принесла мне чувство страха, а третья — восхищение. Меня охватило любопытство. Я осторожно уменьшила размер нити неуверенности и вздрогнула когда кто-то положил мне руку на плечо. «Мы вернулись», произнесла Хана, держа в руках нашу будущую еду еще в шерсти. Я нашла взглядом сны рядом с Ханой. Она выглядела расслабленной и очень спокойной. Редкое зрелище. «Как ты себя чувствуешь?» спросила я у нее. «Хорошо», удивленно отозвалась Сней. Хана прервала мою сосредоточенность, поэтому нити исчезли. Но я была уверена в том, что работала с нитью Сней. Если это повлияло на ее разум, то моя магия может оказаться не такой уж бесполезной в бою.